Рафаэль Саботини. Хроники Капитана Блада. Из судового журнала Джереми Питта.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 разодетой причудливо и пестро. Дело влекло его в этот утренний час к господину Дажерону, почтенному, любезному губернатору Тартуги, представлявшему в своем лице и французскую Вестлинскую компанию, и тем самым как бы и саму Францию, и с достоинством высокого сановника, обделывавшему дела сомнительной честности, но несомненной прибыточности для компании». В красивом белом доме с зелеными ставнями уютно уккрышимся среди ароматных перечных деревьев и душистых кустарников губернатор худощавый элегантно одетый француз принесший в дикие просторы тортуги отзу непринужденной галантности Версаля, оказал капитану истерлингу церемонно дружелюбный прием Шагнул из слепящей белизны улицы в прохладу просторной комнаты куда свет проникал лишь сквозь узкие щели между планками закрытых ставимн Капитан Истерлинг в первое мгновение погрузился, как ему показалось, в кромешную тьму. Лишь постепенно глаза его освоили с полумраком. Губернатор предложил ему сесть и приготовился его выслушать. Что касалось груза какао, то этот вопрос не встретил никаких затруднений. Господина Дажерона ни в коей мере не интересовала, откуда взялся этот груз. Впрочем, он не питал на этот счет никаких иллюзий, что я яствовало из цены. за которую он готов был этот груз приобрести. Он предложил примерно половину нормальной рыночной стоимости. Губернатор Дажерон весьма добросовестно соблюдал интересы французской вестынской компании. Истерлинг сделал безуспешную попытку поторговаться, поворчал немного, уступил и перешел к главному вопросу. Он заявил о своем желании приобрести испанское судно, стоящее в гавани на якоре, «Не согласится ли господин Дажерон купить это судно от его имени у беглых каторжников, которые, как известно, сейчас им владеют?» Господин Дажерон ответил не сразу. «Но, быть может, — сказал он, подумав, — они не захотят его продать». «Не захотят продать? Помилуй бог, зачем этим несчастным оборванцам такой корабль?» «Я лишь высказываю предположение, что и такая возможность не исключена», — заметил Дажерон. «Зайдите ко мне сегодня вечером, и я дам вам ответ».